Дело уже обойтись не может. Сестра подошла прямо к Макмерфу. Он перерезал себе горло. Она подождала, что он ответит. Макмерфи не поднял головы. Билл открыл стол доктора, нашёл там инструменты и перерезал себе горло.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 У меня сразу мелькнула мысль остановить его, уговорить, чтобы он взял всё выигранное прежде и оставил за ней последний раунд. Но эту мысль немедленно смела другая, большая. Я вдруг понял с невыносимой ясностью, что ни я, ни целая дюжина нас остановить его не сможет. Ни хардинг с своими доводами, ни я руками Ни старый полковник Матерсон, своими поучениями, ни Сканлтон своей воркотнёй, ни все вместе мы его не остановим. Мы не могли остановить его, потому что сами принуждали это делать. Не сестра, а наша нужда заставляла его медленно подняться с кресла, заставляла упереть большие руки в кожаные подлокотники, вытолкнуть себя вверх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 Мы заставили его встать, поддёрнуть чёрные трусы, как будто это были ковбойские брюки из конской кожи, пальцем сдвинуть на затылок шапочку, как будто это был четырёхвдёрный Stetson, и всё медленными заученными движениями. А когда он пошёл по комнате, слышно стало, как железо в его босых пятках высекает искры из плитки. Только под конец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 и своей смерть. Я оставался там ещё 2 недели. Хотел посмотреть, что будет. Всё менялось. Сефилд и Фредриксон вышли вместе под расписку, вопреки совету медиков. 2 дня спустя выписались ещё трое острох, а шестеро перевелись в другое отделение.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 и двинулись навстречу ей по коридору, чтобы спросить о Макмерф. Когда мы подошли, она отскочила надо дво шага, и я подумал, что она убежит. Лицо у неё с одной стороны было синее и распухшее до бесформенности, глаз полностью заплыл, на горле толстая повязка. И новая белая форма Некоторые ухмылялись, глядя на её вперёд. Хотя форма была теснее прежней и накрахмалена ещё туже, она уже не могла скрыть того, что сестра женщина. Хардинг, улыбаясь, шагнул к ней и спросил, что с маком. Она вынула из кармана блокнотик с карандашом и написала: "Он вернётся". А потом пустила листок по кругу. Бумажка дрожала у неё в руке. Вы уверены? спросил Хардинг, прочтя листок. Мы слышали всякие рассказы, что он сшиб двух санитаров в буйном, отобрал у них ключи и сбежал, что его отправили обратно в колонию, и даже что сестра, оставшаяся за главную, пока не подыскали нового врача, назначила ему особое лечение. Вы вполне в этом уверены, переспросил Хардинг. Сестра снова вынула блокнот. Движения давались ей с трудом, и её рука, ещё более белая, чем всегда, ползла по блокноту, как у ярмарочных цыганок, которые за денежку пишут тебе судьбу. "Да, мистер Хардинг, написала она, если бы не была уверена, не говорила бы, он вернётся". Хардинг прочёл листок потом разорвал и бросил обрывки в нее. Она вздрогнула и заслонила рукой распухшую сторону лица. «Хватит за... нам мозги, мадам!» — сказал ей Хардинг. Она посмотрела на него долгим взглядом, рука ее подражала над блокнотом, но потом она повернулась и, засунув блокнот в карман, ушла на сестринский пост. «Хм!» сказал Хардинг. Кажется, беседа получилась несколько бессвязная. А впрочем, если тебе говорят: "Хватит нам на мозги", что ты можешь написать в ответ? Она попыталась навести в отделении порядок, но легко ли этого добиться, если МакМёрфи всё ещё топает взад и вперёд по коридорам? хохочет на собраниях, распевает в уборных. Она не могла прибрать нас к рукам, тем более, что одной рукой приходилось писать на бумажке. Она теряла больных одного за другим. После того, как выписался Хардинг и его забрала жена, а Джордж перевелся в другое отделение, нас, побывавших на рыбалке, осталось только трое. Я, Мартини и Сканланд. Я пока не хотел уходить. Уже больно уверенный у неё был вид. Похоже было, что она ожидает ещё одного раунда, а если так, я хотел, чтобы это произошло при мне. И однажды утром, когда МакМёрфи отсутствовал уже 3 недели, она начала последнюю партию.